Глава двадцать третья. «Имаго». Объятия Корнея согревали её. Веда зарылась носом у него на груди, погружаясь в тёмные глубины сна. Она чувствовала себя как бабочка в уютном коконе, оберегающем ото всех невзгод. Ей ещё никогда не было так спокойно. Она знала, что Корж ещё не спит. Он будто охранял её сон. но она понятия не имела, как будет вести себя после пробуждения. Возможно, упорхнёт от него, сделает вид, что ничего не было. Но пока она пряталась здесь, всё ещё ощущая на своей коже его прикосновения и поцелуи, слушая стук его сердца, почему она раньше не воспринимала Корнея всерьёз, не видела его взглядов, не давала ему даже шанса? Макс затмил все её мысли. Он был её помутнением. Она думала, что любила его всё это время, ведь он был неотразим. Главный красавчик факультета. Высокий, ироничный, смелый. Совершенный её типаж. И вот она лежала здесь, в этом шатре, кутаясь в плед под боком у Корнея. Она бы никогда не подумала, что сможет испытать с ним подобные чувства, ведь не было той первой огненной искры, которой она так доверяла. Но любовь — это не всепоглощающий огонь. Иногда ей нужно вырасти из чего-то другого. Корней практически не дышал, будто боялся вспугнуть её. Возможно, не до конца верил, что всё это на самом деле. И Веда могла его понять. Сон избавил её от лишних мыслей и сомнений, утягивая всё глубже. Веда вздрогнула. осознав, что сидит рядом со спящей парочкой и смотрит на всё со стороны. Она увидела блаженную улыбку, застывшую на губах рыжеволосой девушки. Себя. Парень так бережно прижимал её к своей груди, как главное сокровище. Снова горели свечи, хотя их потушил. Поодаль в круге с пентаграммы, начерченной на сырой земле, сидел человек. «Откуда здесь земля?» Они же внутри палатки, а не снаружи». Сердце Веды учащенно заколотилось, когда она поняла, что спит. Человек был в чёрном плаще с накинутым на голову капюшоном. «Кто? Ты?» — воскликнула Веда, но голос её сорвался. На самом деле, каждое слово в этом сне давалось с трудом. Она схватилась за горло, стараясь выдавить из себя ещё слова, но ничего не получалось. Она не сможет даже закричать, если ей будет грозить опасность. Человек чуть пошевелился, приподнял голову, обнажая знакомый изгиб губ, совсем такой, как у Корнея. Но на этих губах застыла улыбка злорадства. «Я его тайна? Он разве не говорил?» Человек дёрнулся, но тут же пентаграмма вспыхнула лиловым огнём, будто не выпуская его из клетки. Он не сможет держать меня здесь долго. Но, по крайней мере, мне не страшна она». Человек в купюшоне кивнул в сторону, и тут же Веда увидела ещё одну фигуру, которая уверенно направлялась к ней. Она была объята огнём, и Веда ни на мгновение не усомнилась, что это демон, которого она решила обуздать. За стеной огня угадывалась женская фигура, обнажённая, с ярко-рыжими, всклокоченными волосами. Неужели это она сама? Но стоило демону приблизиться, и Веда уставилась в чёрные провалы глаз. «Значит, это ты решила призвать меня?» — спросила демоница. «Отойди в сторону и дай мне занять твоё место. Это прекрасное тело. Я подарю ему новую жизнь». Веда задрожала от ужаса, но не могла вымолвить ни слова, ни всхлипа. Что будет с ней настоящей, если эта демоница займёт её место? «Ты останешься здесь, в мире снов. Навсегда?» — ответила та на её мысли. «Нет!» — Ведя хотелось кричать. Она метнулась к спящей девушке, пытаясь укрыть её собой. Или слиться с ней, проснуться. Ей просто надо проснуться. Но как она не пыталась, сон был слишком тягучим. Демоница жутко засмеялась при виде её отчаяния. Неужели никто не придёт ей на помощь? И когда Корни проснётся, рядом с ним будет уже другая Веда. «Я буду намного лучше тебя», — заверила её демоница. «Не будешь», — сердито подумала Веда, осознав, что та может читать её мысли. Он любит меня такой, какая я есть. В этот миг Веда осознала власть над моментом, и демоница чуть замешкалась. Веда не могла объяснить этого, но любовь Корнея делала её сильнее. Она вздрогнула и села, распрямившись. Рядом всё ещё спал корж, она вырвалась из этого сна, или... рыжеволосая демоница присела рядом с ней, протянув руку к спящему Корнею. «Он такой милый, когда спит. Подвинься, дорогуша». Поняв, что сон не закончился, Веда подскочила с постели и со всей силы, на которую была способна, оттолкнула похоть от корнее. Она услышала смешок, повернула голову и вновь увидела человека в чёрном капюшоне, сидевшего в своей магической клетке. «Тоже попалась», — ехидно сказал он. «Могу подсказать выход, если выпустишь меня». Демоница, свирепо улыбаясь, вновь двинулась к спящему корнею. «Пожалуйста, пожалуйста, проснись, Веда!» — мысленно взмолилась она. «Ну не принимать же ей помощь одного демона против другого!» «Но что делать, если собственных сил не хватало?» Стоило согласиться. Она потянулась рукой к клетке, призрачные прутья которой с шипением растворялись. Человек в капюшоне шагнул к ней, на мгновение привлёк её к себе, заставляя посмотреть ему в глаза. Они были полны жестокости. Кого же она выпустила на волю? Вдруг тканевая стенка шатра прорвалась, и внутрь неторопливо забрался мужчина. «Ох, вот и барон пожаловал», — выдохнул человек в плаще и взмахом руки прочертил брешь в пространстве. «Мне здесь делать больше нечего. Я пойду, раз ты отпускаешь меня». Его лицо вновь осветилось страшной улыбкой. Веда оказалась в настоящем кошмаре, откуда не знала выхода. Как ей сбежать из собственного сна? Здесь становилось многолюдно, хотя она сомневалась, что это вообще люди. Демон, странный парень, вырвавшийся из пентаграммы. И теперь этот кучерявый мужчина на вид слишком заносчивый, будто вышедший века так из девятнадцатого. В нём было что-то неотразимо притягательное и в то же время небрежное. Он размашистым шагом подошёл к Веде, окинул её взглядом. В этот момент она поняла, что стоит совсем нагая, но это же просто сон, правда? «Прекрасная душа», — хмыкнул барон и прошёл мимо, хватая похоть за горло. Он стал произносить вслух незнакомые слова, которые будто бы складывались в заклинание. Демоница завизжала, а в следующий миг рассыпалось пеплом в его руках. На простынях остался лишь золотой медальон в виде бабочки с двумя оранжевыми камнями-глазками. «Всегда готов помочь юным дамам», — он посмотрел на Корнея. «Пока их кавалеры беспечно дремлют». «Передавайте привет Корнею, миледи», — сказал мужчина, посмотрев на веду и вновь окинув её оценивающим взглядом. «Прекрасно, прекрасно, спору нет. Понимаю своего ученика. Откланиваюсь». И он ушёл так же быстро, как и появился, не успела веда опомниться. В ту же секунду она проснулась, вновь подскочив на постели. Осмотрелась в поисках чего-то странного, но свечи были погашены, стояла тишина. Только в её ногах поблёскивал талисман в виде бабочки. Веда закусила губу и потянулась к сокровищу. Неужели она смогла добыть осколок скрижали? Не совсем она, правда. Ей помогли. Следом проснулся и корж, привстал на локте и провёл пальцем по её спине. «Что-то случилось?» — хрипло спросил он с просонья. «Много всего случилось», — ответила Веда. Она не собиралась ничего скрывать от него, что бы ни говорила ей мать. «Никаких тайн. Никакой больше лжи». «Мне приснилось невероятное, но это был не просто сон. Смотри!» — она подняла талисман на ладони. «Расскажи, кого ты прячешь в пентаграмме?» — спросила Веда, боясь сказать, что ненароком выпустила этого загадочного злодея. Корш немедленно выпрямился, поджал губы. Очевидно, ему сложно об этом говорить, но иного выхода не было. Всегда не просто раскрывать свою тайну, но потом на сердце становится будто бы чуточку легче. Это мой двойник, мой тёмный теневой двойник, сказал Корней. И я смог его всё-таки поймать и запечатать, пока он не натворил ещё больше бед. Веда открыла рот и тут же захлопнула, но потом всё же отважилась узнать. И что же он успел натворить? Корша опустил голову. Помнишь, когда Макса перевели со славянского? Это случилось из-за меня. Точнее, из-за моего двойника. Он подставил Макса ради меня. Или чтобы позлить, я не уверен. Он ведь знает, как сильно я люблю тебя. И что? Получается, он пытался сделать тебе одолжение? Сблизить нас? Веда не стала показывать, как сильно её это потрясло. Она всегда старалась сохранять спокойствие. даже когда узнала про своё родство с Велесом и Изабель. «Было ли это твоим желанием?» Корней обхватил голову руками. «Веда, я вовсе не тот сладкий коржик, которым вы меня считали. Я гораздо хуже». Он отстранился, встревожив Веду. Она мгновенно прильнула к нему. «А она ещё хотела сбежать, как только проснётся. Вот же глупая». Корней раскрылся ей полностью. Он был здесь для неё, ради неё. Она и сама совершала ужасные поступки. «Ты мой сладкий коржик», — промурлыкала она, сама себе удивляясь. В этот миг талисман ожил, бабочка затрепетала крыльями и уселась на груди Веды, вновь становясь драгоценностью на тонкой цепочке. «Настоящее волшебство!» Веда глянула на амулет Корния, Это был бражник, и всё-таки они очень подходили друг другу, как день и ночь. В каждом из них была тьма, но их свет не давал раствориться во мраке. И этого света становилось больше, когда они были вместе. «Чудеса!» — выдохнула Веда, увидев, что на их пледе распускаются цветы. «Откуда они? Это ты, Корж?» «Нет, Веда, это ты. Ты?» И есть чудо. Новая сила радостно бурлила внутри неё, прорастала на выжженной земле, оставленной демоном. Она одолела похоть. И теперь могла посадить нечто новое. Любовь. За пределами палатки раздались громкие крики, и внезапно распустившиеся цветы поспешили свернуть свои бутоны. Спрятались, затаились. Кто-то смог снять защиту. — проговорил Корней. Дверцы их палатки распахнулись, и Веда не удивилась бы, если бы снова появились демоница, человек из Пентаграммы или тот представитель XIX века. Но она вдруг встретилась взглядом с холодными глазами Доминика Деймоса. За его спиной появился Матвей нещадный и её мать. «Веда», — проговорила мать неожиданно дрожащим голосом. «Отойди, пожалуйста», От этого преступника. «Это ведь ты, Корней, похитил мою дочь», проговорил Доминик Деймос. «И теперь пытаешься совратить ещё одну невинную душу». Матвей вдруг оказался рядом с Ведой, накидывая ей на плечи пальто, а другой человек, мужчина в чёрном, ворвался в палатку и скрутил Корнея, уводя его прочь. Всё происходило слишком быстро. Их пытались разделить, лишая силы, поняла Веда. «Отведи её в Академию, Матвей», — приказала мать. «И проследи, чтобы она никуда не сбежала. До нужного момента». Грызущее чувство разрушало веду изнутри, будто они с ребятами проиграли, даже не успев начать игру.